Глава 51. Пятница. Прим. «Харри, тебе должно полегчать», — сказал Эвне. «Что не так теперь?» Чуть раньше из палаты 618 вышли Эйстейн и Трульс. Харри посмотрел на своего умирающего друга. «В Лос-Анджелесе живет пожилая женщина. У нее были неприятности, и я пытался, но...» «Исправить ситуацию». «Поэтому ты вернулся обратно в Норвегию». «Ага». «Я догадывался, что причина была в чем то другом, а не в работе на Марку Сарё. «Хм. Я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз. Я бы сказал, эта история как раз для психолога». Эллон и и усмехнулся и взял друга за руку. «В следующий раз, Харри». Харри был совершенно не готов к появившимся слезам. Он сжал руку Столи. Ничего не сказал, потому что знал, что его голос дрогнет. Застегнул пиджак и быстро вышел в коридор. Эйстейн и Трульс, стоявшие перед дверями лифта в нескольких метрах дальше по коридору, повернулись в его сторону. Телефон Харри зазвонил. Что он ответит, если это полиция Лос-Анджелеса? Он достал телефон и взглянул на экран. Это была Александра. Ему, конечно, следовало дать ей знать, что он не приедет смотреть затмение. Он медлил с ответом, пытаясь решить, стоит ли ему поехать туда. Пропустить бокал другой, всю бутылку, в одиночестве, в баре отеля The Thief, казалось сейчас гораздо более заманчивой перспективой. Но нет. Лучше лунное затмение с крыши Института судебной медицины. Вот это было бы чудесно. Когда он нажал, чтобы принять вызов, на экране появилось текстовое сообщение. Оно пришло от Сон Мин Ларсена. Привет, сказал он, начиная читать сообщение. Привет, Харри. Это ты, Александра? Да. Твой голос, сказал Харри, проводя взглядом по тексту сообщения. Звучит как-то по-другому. Анализ кокаина не проводили в Крем-Тех-низке из-за высокой загруженности. Его отправили в институт судебной медицины. Там им занимался Хельге Форфанг, который поставил дату и подпись на заключение о составе кокаина. Харри почувствовал, как его сердце перестало биться. Они мелькали перед его глазами. Все разрозненные кусочки, которые не совпадали друг с другом. И теперь в течение нескольких ошеломляющих секунд слились воедино. Александра показывает ему институт судебной медицины и говорит, что когда кримтехниск не может справиться с количеством анализов, их просто отправляют сюда. Хельге, прямо говорящий Харри, что паразит таксоплазма Гондии – его область исследований. Александра говорит ему, что пригласила Хельге на вечеринку на крыше, куда люди приходили без приглашения. Ассистент по судебно-медицинским экспертизам мог легко поместить материал ДНК На трупы Сюсанны и Бертины, чтобы направить подозрения на конкретного человека. Он мог сделать это в зале для вскрытия, после того, как тела были найдены, но самое главное: запах мускуса в зале для вскрытия, когда Хельге только что был там, и запах, который, по мнению Харри, исходил от тела. Тот же запах, который Харри услышал, наклонившись ближе к Хельге, когда тот только что вырезал глаз Сюсаны Андерсон, и который, как подумал Харри, Такой идиот исходил от глаза. Разные кусочки. И все они сложились в мозаику, в большую, но ясную и четкую картину. И как всегда, когда все вставало на свои места, Харри удивлялся. Как он мог этого не видеть до сих пор? Снова послышался голос Александры, такой испуганный, что он едва его узнал. «Ты можешь приехать сюда, Харри!» Умоляющий тон. -то Слишком умоляющий. Не та Александра Стурза, которую он знает. «Где ты?» Спросил Харри, пытаясь выиграть время, чтобы подумать. «Ты... Знаешь где? На крыше». «Института судебной медицины. Хорошо». Харри махнул рукой Эйстейну и Трульсу и снова вернулся в палату 618. «Ты там одна?» «Почти». «Почти». «Я же говорила тебе, что мы с Хельги собираемся смотреть затмение». «Ммм...» Харри глубоко вздохнул и понизил голос почти до шепота. «Александра...» Харри опустился в кресло рядом с кроватью, когда Трульс и Эйстейн вошли в комнату. «Да, Харри...» «Теперь слушай меня внимательно. Веди себя как обычно и просто ответь да или нет». Ты сможешь уйти оттуда, не вызвав подозрений, сказав, что тебе нужно в туалет или принести что-нибудь? Нет ответа. Харри отодвинул телефон от своего уха, а остальные трое из группы Эвне склонили головы к его Самсунгу. «Александра», – пошептал Харри. «Да», – ответила она бесцветным голосом. «Хельги – убийца». Тебе нужно уходить. Покинь здание или запрись где-нибудь до тех пор, пока мы не приедем, окей? Послышался треск, а затем еще один голос, мужской. Нет, Харри, не окей. Голос был знакомым и одновременно чужим, как еще одна версия знакомого вам человека. Харри глубоко вздохнул. Хельге, сказал он, Хельге Форфанг. Да! подтвердил голос. Голос стал не просто ниже, чем Харри помнил, но и звучал более расслабленно и уверенно, как будто он принадлежал тому, кто уже победил. «Или вообще-то ты можешь звать меня Прим. Все, кого я ненавидел, так меня звали». «Как пожелаешь, Прим». «Что происходит?» «Это совершенно верный вопрос, Харри». Происходит то, что я сижу здесь с ножом у горла Александра и гадаю, что он двоим готовит будущее. Возможно, нам троим, поскольку ты тоже часть этого, не так ли? Я понимаю, что разоблачен и потерял позицию, как говорят в шахматах. Я держался, надеясь избежать этого, но даже если бы я знал, что все пойдет именно так, не изменил бы того, что сделал. Я очень горжусь тем, чего мне удалось достичь. Думаю. Даже мой дядя будет горд, когда прочитает об этом. Если он прочитает об этом. Если его зараженному паразитами мозгу удастся уцепиться за жизнь. Прим. Нет, Харри, я определенно не думал, что смогу избежать наказания за то, что сделал. На самом деле я планировал покончить с собой, когда все это закончится. Но кое-что произошло. Что-то, что дало мне желание жить дальше. Вот почему я заинтересован в том, чтобы договориться о максимально мягком наказании. Но чтобы иметь сильную переговорную позицию, нужно иметь то, о чем можно торговаться. А у меня есть заложница, которую я могу пощадить или не пощадить. Я почти уверен, что ты все понял, Харри. Лучший шаг, который ты можешь сделать, чтобы добиться более мягкого приговора, это позволить Александре уйти и немедленно сдаться полиции. Лучше для тебя ты имеешь в виду. Убрать меня с дороги, чтобы получше прицелиться. Прицелиться куда, Прим? Не прикидывайся дураком. В Александру. Ты заразил ее. Заставил ее желать тебя, заставил поверить, что тебе есть что ей предложить. Например, настоящую любовь. Что ж, вот твой шанс доказать, что это правда. Что ты скажешь об обмене? Ты меняешься местами с ней? И ты отпустишь ее? Конечно. Никто из нас не хочет, чтобы Александра пострадала. Окей. Тогда у меня есть предложение, как это сделать. В смех Хельги был выше звука его голоса. Хорошая попытка, Харри, но, думаю, мы сделаем все по моему плану. Хм. И каков он? Ты едешь сюда вместе с еще одним человеком. Паркуешься перед зданием, чтобы я мог видеть, как вы двое и только вы двое. Выходите из машины и идете к зданию. Я открою дверь отсюда. Как только ты выйдешь из машины, я хочу видеть, как на твои руки, расположенные за спиной, надевают наручники. Понятно? Да. Вы оба подниметесь на лифте. Подойдете к двери, ведущей на крышу. Приоткроете ее совсем чуть-чуть и дадите мне знать, что вы там. «Если ты ворвешься на крышу, я перережу Алекс горло». «Ты ведь это понимаешь, верно?» Харрис глотнул. «Ага». «Итак, когда я вам разрешу, вы оба войдете спиной вперед через дверь на крышу». «Спиной вперед?» «Так делают в тюрьмах строгого режима, верно?» «Ага». «Тогда ты знаешь, как это происходит. Ты пойдешь первым». Восемь шагов назад. Затем остановишься и опустишься на колени. Тот, кто будет с тобой, сделает четыре шага назад и тоже встанет на колени. Если все не будет сделано в точности так, как я понял. Восемь и четыре шага назад. Хорошо, ты соображаешь. Я приставлю нож к твоему горлу, пока Александра идет к двери с крыши. Твой коллега проведет ее до машины, и они уедут. А потом? Затем начнутся переговоры. Наступила пауза. Я знаю, о чем ты думаешь, Харри. Зачем менять хорошего заложника на плохого? Зачем отказываться от молодой невинной женщины, которая, как знают и полиция, и политики, вызовет гораздо больше сочувствия среди обывателей, чем стареющий полицейский детектив мужского пола? «Ну, ответ прост. Я люблю ее, Харри. И чтобы убедиться, что она готова дождаться, пока я вновь стану свободным человеком, я должен продемонстрировать ей свою истинную любовь. Я думаю, что присяжные также увидят в этом смягчающие обстоятельства. «Я уверен, что увидят», — сказал Харри. «Встречаемся через час». В трубке снова раздался пронзительный смех. Еще одна хорошая попытка, Харри. Ты же не думаешь, что я планирую дать тебе достаточно времени, чтобы предупредить группу быстрого реагирования и собрать половину всех сил полиции до обмена? Хорошо, но мы далековато. Сколько времени у нас будет, чтобы туда добраться? Я думаю, ты лжешь, Харри. Я не думаю, что ты так далеко. Ты видишь луну с того места, где находишься? Эйстейн быстро подошел к окну, кивнул. «Да», — сказал Харри. «Тогда ты видишь, что затмение уже началось. Когда Луна полностью закроется, я перережу Александре горло. Но если расчеты астрономов верны, то у вас есть... Дай мне взглянуть... 22 минуты и еще кое-что. У меня есть глаза и уши во многих местах. И если я увижу или услышу, что полиция предупреждена до вашего приезда, Александр умрет. Все, поторопись. Но Харри остановился и поднял телефон, чтобы сообщить остальным, что связь прервана. Он взглянул на время. Хельги Форфанг дал им достаточно времени. Если бы они поехали по третьему кольцу, то дорога до Института судебной медицины при больнице Рикшоспиталь не заняла бы больше пяти 6 минут. Все все поняли, спросил он. Частично, сказал Эоне. Его зовут Хельги Форфанг. Он работает в Институте судебной медицины и держит свою коллегу в заложниках на крыше. Он хочет обменять ее на меня. У нас есть 20 минут. Мы не можем связаться с полицией, а если свяжемся, то велика вероятность, что он это обнаружит. Нам нужно ехать туда сейчас же, но приехать могут только я и кто-то еще один. Тогда я поеду, твердо сказал Трульс. «Нет», – столь же твердо сказал Эуне. Остальные посмотрели на него. «Ты слышал его, Харри. Он собирается убить тебя. Вот почему он хочет, чтобы ты был там. Он любит её, но ненавидит тебя. Он не собирается вести переговоры. Возможно, у него слабое представление о реальности, но он знает не хуже тебя или меня, что торг заложником не приводит к смягчению приговора». «Возможно». «Сказал Харри, но даже ты не можешь быть уверен, насколько он невменяем столь ли. Он может верить, что у него все получится». «Это кажется маловероятным, но ты планируешь рискнуть своей жизнью, рассчитывая на это?» Харри пожал плечами. «Часы тикают, господа. И да, я думаю, что старый никому не нужен детектив по убийствам. И вместо молодого таланта в области медицинских исследований это плюс» это простая математика». «Именно», — сказал Элне, «простая математика». «Хорошо, мы согласны. Трульс, ты готов идти?» «У нас проблема», — сказал Эйстейн у окна. Он что-то печатал в телефоне. «Я вижу, что вся дорога стоит намертво. Необычно для такого позднего вечера. Пишут, что третье кольцо закрыто из-за дыма от горящего дома». Это означает, что все дороги поменьше, битком набиты, и как таксист я могу гарантировать, что мы не доберемся до больницы Рикшоспиталь за 20 минут. И даже за 30. Люди в комнате, включая Джибрана, переглянулись. Верно, сказал Хари и взглянул на часы. Трульс, не хотел бы ты злоупотребить своим несуществующим авторитетом полицейского? С удовольствием сказал Трульс. «Отлично. Тогда давай пойдем в отделение неотложной помощи и реквизируем машину скорой с мигалками и сиреной. Что ты скажешь?» Звучит заманчиво. «Стоп!» — крикнул Эуна, ударив кулаком по прикроватной тумбочке, перевернув пластиковый стаканчик и выплюснув воду на пол. «Разве вы все не слышите, что я говорю?»